это лучшая пора. Папа и монополия. Папы уже две недели нет на даче. Он улетел на самолете в большую командировку. И вот сегодня он, наконец, возвращается с самолета прямо на дачу. Мама по этому случаю готовит праздничный ужин – картофельный салат и жульены. И печет пирожные со странным названием «Альказар». Мы с Мишей, глядя на маму, тоже захотели -то чем-нибудь встретить папу. Я нарисую ему в подарок свой автопортрет, а Миша сделает из конструктора летающий вездеход. Миша поискал конструктор, но ни в шкафу, ни под столом конструктора не было. Тогда Миша полез к себе под кровать. Там можно найти все. Кое-что под кроватью и вправду нашлось. Но не конструктор, а игра «Монополия», которую нам подарили на Новый год. Мы о совсем забыли, и нам вдруг неудержимо захотелось сыграть в «Монополию». Только мы ее разложили, мама тут как тут. Папа приезжает, а вы в «Монополию» играете? Он, как ее увидит, сразу выбросит. Помните, он зимой грозился? Да, папа грозился. Он раз играл с нами до трех ночи, а утром проспал на работу. И захотел выбросить «Монополию», чтобы никто в семье не смел тратить на нее время. И искал ее по всей квартире, но не нашел потому что Миша унес игру в школу и спрятал в свой мешок для обуви, а потом тайно перевез на дачу. «Мама права», — сказала я, — «наверняка выбросит». «Да», — согласился Миша, — «нельзя рисковать». Но рискнуть все-таки очень хотелось. «Давай в сарае», — придумал Миша, — «там он нас не застукает». «А если он в сарай заглянет?» А мы в углу сарая установим коробку от газонокосилки и будем играть в ней. И то верно, коробка от газонокосилки, она высоченная, широченная, как дом, и одна сторона открывается, как дверца. Сказано, сделано. Мы взялись устанавливать огромную коробку, чтобы в ней спрятаться, чтобы сыграть в монополию так, чтобы папа нас не застукал. Но сколько мы не устанавливали коробку, она все падала, потому что пол сарая завален инструментами, дровами, водопроводными трубами. «Ничего не поделаешь», — сказал Миша, — «придется убраться». И мы стали убираться, чтобы установить коробку, чтобы в ней прятаться, чтобы сыграть монополию так, чтобы папа нас не застукал. Мы упихивали дрова в поленницу складывали инструменты, собирали рассыпанные гвозди. Долго ли, коротко ли, пол был расчищен. Никогда еще в сарае не было такого порядка. Мы поставили коробку в угол, зашли внутрь и закрыли за собой дверцу. Здорово, просторно. Одного мы не учли. В закрытой коробке царила такая тьма, что мы стали звать Ау и искать друг друга ощупью, а в монополию ощупью не сыграешь. У нас же где-то был фонарик, озарила Мишу. И то верно». Мы вылезли из коробки и бегом домой. И сразу под Мишину кровать искать фонарик. Мы выгребли из-под кровати все. Старый ксилофон, мозаику, книжки, машинки, шахматы, коробочки из-под йогуртов. И принялись сортировать всю эту кучу. Мусор в пакет, игрушки в ящик, книжки на полку. Никогда еще в нашей комнате не было такой грандиозной разборки. Долго ли, коротко ли, нашелся фонарик. Миша нажал на кнопку. Щелк. Фонарик не действовал. Батарейки сели. «Ничего не поделаешь», – вздохнул Миша. «Придется ехать за батарейками». «А деньги откуда?» М -м, «Спрошу маму, не нужно ли чего-нибудь купить. Она даст денег с запасом, а сдачу разрешит оставить себе». «Сказано, сделано». «Купить?» – пожала плечами мама. «Нет, не нужно. Хотя спичек мало осталось». «О, я за спичками съезжу. Можно сдачу себе оставить?» «Можно». И мама дала Мише 10 рублей. Миша разочарованно повертел в руках десятку. «А почему так мало денег?» «Так десять коробков стоит всего 3 рубля». «Ха, какие они дешевые! Давай я еще что-нибудь куплю». «Ну, соль купи про запас и дала еще 10 рублей». «Тьфу ты, опять дешевая!» Мы с Мишей раздраженно переглянулись. Миша не сдавался. «Мам, ну подумай, как следует. Может, тебе еще что-нибудь нужно?» Мама, немного удивленная Мишиной настойчивостью, все же послушно задумалась. Пожалуй, мне нужен заварной крем, но ты зря прокатишься, он здесь никогда не продается. А он дорогой? Дорогой. Все, еду, давай деньги на заварной крем. Вдруг его как раз сегодня завезли, и Миша поехал за спичками, солью и заварным кремом, и все ради того, чтобы купить батарейки, чтобы вставить их в фонарик, чтобы осветить коробку, чтобы сыграть в монополию так, чтобы папа нас не застукал. Долго ли, коротко ли, вернулся Миша, без спичек, без соли, зато с батарейками. И с заварным кремом его и вправду сегодня завезли. Мама так радовалась Крема, что не спросила ни про спички, ни про соль. Миша торопливо распаковывал батарейки. Скорей подгоняла я его, а то не успеем начать. Сказано, сделано. С монополией под мышкой и с фонариком в руках мы прокрались мимо мамы и бегом в сарай. Наконец-то мы открыли дверцу коробки, развернули поле, поставили фишки. Миша зажег фонарик, проверить, хорошо ли он горит. Ровным ярким светом фонарик осветил монополию. Мы уже собирались закрыть за собой дверцу, как вдруг хрустнул сучок и в дверях сарая появился папа в дорожной куртке с самолетной биркой на чемодане. Наверное, он зашел с поля через заднюю калитку и услыхал наши голоса. Папа уставился на освещенную фонариком монополию. Видно было, что от возмущения он потерял дар речи. «Что? В монополию играете?» – выговорил, наконец, папа. «Без меня?» Он поставил чемодан и снял куртку. А ну-ка, подвиньтесь, дайте сесть. Мне вон ту фишку. Кто банкир? Выдайте мне деньги. Несколько минут спустя мы втроем сидели в коробке от газонокосилки и дружно покупали, продавали, менялись. Фонарик уютно освещал картонные стенки. А мама носила нам в коробку картофельный салат, жульены и пирожный альказар с заварным кремом.